Сидим мы однажды под вечер у меня на заваленке и эдак рассуждаем, философствуем. Вдруг он и говорит мне, Феферл, то есть. Знаете, Рептевье, дочери у вас очень удачный Серьезно отвечаю. Спасибо за добрую весть. Им было, говорю, в кого уродиться. Одна, продолжает он, старшая. И вовсе умница, человек в полном смысле слова. «И без тебя знаю, — говорю я, — яблоко от яблони недалеко падает. Говорю это я ему, а у самого сердца, конечно, тает от удовольствия. Какому отцу, скажите, неприятно, когда хвалят его детей? Поди угадай, что от этих похвал...» Разгорится такая пламенная любовь, не приведи, Господи! Вот, послушайте. Короче говоря, и бысть вечер, и бысть утро. Было это в сумерки в бойбереке. Еду я на своей тележке по дачам. Вдруг меня кто-то останавливает. Гляжу, Эфраим сват. «Эфраим, надо вам сказать, такой же сват, как и все сваты, то есть занимается сватовством». Увидал меня в Бойберике и остановил. «Извините, рептевье, мне нужно вам кое-что сказать». «Ну что ж, лишь бы что-нибудь хорошее, — отвечаю я и придерживаю конягу. У вас, — говорит рептевье, — есть дочь». У меня их, отвечаю, семеро, дай им Бог здоровья. Я знаю, отвечает он, что у вас семеро. У меня тоже семеро. Стало быть, говорю, у обоих у нас ровным счетом 14 Словом, отвечает он, шутки в сторону. Дело вот в чем, Рептевье. Я, как вам известно, сват. И вот есть у меня для вас жених. Всем женихам жених, высший сорт. Например, что у вас называется всем женихам жених? Если говорю портняшка или сапожник или меломед, пускай себе сидит на месте, а мне, как в мидраше сказано: радости и освобождения придут с другой стороны. Найду себе ровню в другом месте. «Вы все со своими притчами, — говорит он, — с вами разговаривать надо хорошенько подпоясаться. Начинайте сыпать словечками да изречениями. Вы лучше послушайте, какого жениха Эфраим Сват намерен предложить вам. Вы только слушайте и молчите».